Один из членов посольского посольства, посетивший Петербург спустя 17 лет по постройке города, говорит следующее. «Здесь всякий сенатор, министр и боярин должен иметь дворец. Иному пришлось выстроить и три, когда приказали. Счастлив был тот, кому отведено сухое место. Но кому попалось болото и топь, тот порядком нагрел себе лоб, пока установил фундамент. Еще и теперь, хотя дома и отстроены, но они трясутся, когда около них проезжает экипаж. Здесь есть церкви, коллегии, дворцы и лавки, где можно получить всё. Лавки – это четырехугольное строение, в котором как по одну, так и по другую сторону живут купцы. Дворцы громадные, каменные, с флигелями, кухнями и удобствами, но только они наскоро построены, так что при малейшем ветре валятся черепицы. Сады очень красивые – Я слыхал от самого царя, который сказал нам, если проживу три года, буду иметь сад лучше, чем в Версале у французского короля. И в самом деле сюда привезена для сада морем из Венеции даже целая беседка из алебастра и мрамора, расположенной у самой реки между каналами. За дворцом Меньшикова находится французская улица, где живут одни ремесленники, как то – Скульпторы, плотники, мастера, делающие фонтаны, а также и те, которые выделывают разные вещи из олова и других металлов. Но все это для царя. На берегу Невы есть длинный двухэтажный каменный дом, в котором шесть комнат внизу и столько же наверху. С одного берега до самого дома проложен мост, на котором находится избушка и балкон столярной работы. В каждой из комнат этого дома стоят станки для выделывания полотна. На противоположной стороне реки есть другое здание, где выделывают крахмал. Есть два стрельбища, где учат стрелять из пушек и так далее. В числе зданий, построенных в эпоху возникновения Петербурга, одно из первых было Адмиралтейство. Адмиралтейство Петр I заложил в 1705 году. Первоначально оно было большое четырехугольное место, застроенное с трех сторон десятью эллингами, деревянными магазинами и посреди деревянной башни с железным шпилем. Все строения были обведены земляным валом. С 1711 по 1718 год адмиралтейство окружено было рвами, одетыми камнем и плитами, позади их возвышался вал и парапет с шестью бастионами. Застроено оно было с трех сторон и открыто на Неву. Против открытой стороны находился большой въезд или главные ворота – Над последними были устроены палаты для заседаний адмиралтейств коллегии. Вокруг здания лежали строительные материалы и шли разные мастерские, большие кузницы. В одном из флигелей была арестовальная зала, где чертили планы кораблей. Вот как описывает адмиралтейство тот же поляк-очевидец. Нас пригласили в Адмиралтейство, где ожидал царь. Пройдя мост на канаве и ворота, мы вошли через сени в громадное помещение, где строятся корабли. Здесь мы осматривали нововыстроенный большой красивый корабль. Затем отправились в кузницу, где было 15 горнов, и при каждом 15 кузнецов с мастером. Оттуда мы прошли через другой канал к большому трехэтажному дому, выстроенному в виде треугольника на прусский манер. Царь ходил с нами по разным магазинам, находящимся в этом здании. Мы осматривали все корабельные принадлежности. Были там канаты, вощеные, смоленые, намазанные разным жиром. Некоторые были толщиной в половину человека. Гвозди для прибивки досок лежали большими кучами и так далее. Несколько палат завалены были большим количеством тяжелого, как олого дерева, привезенного из Ост-Индии. Царь говорил, что если бы у бояр его было столько дерева, то ему хватило бы его на два года. Это дерево употреблялось для выделки колес, вращающих канаты. Далее царь нам показывал несколько других вещей. Затем в двух комнатах они увидали множество меди, взятой у шведов, и царь при этом сказал послу, что это шведы ему пожаловали». Гости после отправились в галерею, находящуюся в среднем этаже, где адмирал Апраксин угощал их одними корабельными блюдами, то есть копченой говядиной, языком, морскими рыбами и так далее. Давали и пол пива, очень холодное. В это время на башне играла музыка. Посидев немного, мы отправились в коллегию, где было много молодежи. Там столы накрыты были зеленым сукном, на стенах развешаны зеркала, чертежи, гравюры. преподаватель здесь объяснял военные искусства. Отсюда мы сошли к каналу, в котором стояло несколько судов с насосами. Потом пошли в комнату, где была библиотека, в которой были большие запасы, разного рода бумаги, белый, серый и черный.